— Почему было так торопиться, Норби? — спросил он. — Я как раз приступил к десерту, когда ты появился из ниоткуда и уволок меня в гиперпространство. Фарго выглядел великолепно в пурпурной тунике с накидкой, расшитой золотистыми нитями. На нем был золотой пояс, мягкие алые туфли, на пальце кольцо с ярко сверкающим бриллиантом. И он совершенно не казался изможденным. По правде говоря, судя по внешнему виду, он даже прибавил пару килограммов. «Я уверен, что Джеф беспокоился о тебе», — произнес Норбельс под шляпы, катаясь по полу со втянутыми конечностями. Его голова высунулась наружу, и он остановился, вытянув ноги. «Наверное, он думал, что ее величество посадило тебя в самую глубокую, самую холодную темницу и морит голодом». «Меня? Я пела из в самом роскошном чертоге дворца, и мы как раз приступили к очередному обеду. Разве ты не мог подождать хотя бы до его конца?» Обеда, взвал Джефф. В 14 лет человек испытывает голод значительно чаще, чем в 24 года. Да, праздничного обеда в честь песни, которую я написал специально для Ее Величества. «Фарго, дружище!» — сквозь зубы процедил мальчик. «Я как-то не совсем уверен, что тебя волнуют мои чувства, но Олбани уже давно не получала от тебя никаких знаков внимания». Старший Уэллс покраснел. «Что ж», — пробормотал он, — «я встречусь с ней сразу же после того, как приму душ. Позвони в участок, дай ей знать о моем приезде. Да, кстати, я захватил тебе подарочек перед тем, как Норби уволок меня из дворца. Вот». Он протянул Джеффу нечто зеленое и кожаное, напоминающее миниатюрную подушку размером с бейсбольный мяч. «Яйцо уолы!» — воскликнул мальчик. «Это наверняка оно!» «Совершенно верно!» — подтвердил Фарго. «Женская осыпь будет твоей!» «И никаких биглей!» «Не то, чтобы мне не нравились бигли!» — торопливо добавил Джеф. «Просто я всегда хотел иметь котенка!» «Ты можешь получить соблезубого котенка, если не будешь осторожен!» — заметил Норби. «Яйцо растет медленно, поэтому тебе лучше держать его при себе и оказывать влияние на развитие детеныша, постоянно думая о ласковых кошках». «Надеюсь, котенок понравится тебе больше, чем я». В душе кадета на мгновение вспыхнула надежда, но ему не хотелось открыто проявлять свои чувства. Он открыл был рот, но так и не смог ничего сказать. «Закрой рот, Джефф. Я еще не закончил рассказывать о многоцелевых домашних животных. Если их обидеть, они окружают себя кожаным коконом. Откуда их невозможно вытащить в течение многих поколений? И малыши появятся лишь в том случае, если ты знаешь правильную мелодию и можешь ее спеть». Вроде Олла», — прошептал Джеф, бережно поворачивая яйцо в руках. Назови ее Оолой второй, продолжил Фарго. Я так и сделаю. Да, хмыкнул Норби. Полагаю, в нашей квартире скоро проходу не будет от зеленых котят. Ты ли собираешься домой на Джими? смущенно поинтересовался Джеф. «А где мой дом?» – спросил робот, закрыв пару глаз, обращенных к мальчику. Он шумно протопал компьютерному терминалу и включил особенно дурацкую игру загадку. Увидев выражение лица брата, Фарго сделал вид, что его очень интересует яйцо Оулы. Джефф не мог не попросить Норби остаться, не приказать ему сделать это. Ведь робот больше не был его собственностью. Он был только его партнером и принимал решения самостоятельно. «Может быть, у тебя есть два дома, Норби?» — мягко спросил Фарго. «Как насчет того, чтобы жить в них попеременно?» «Вероятно, я никому не нужен», — прошептал он. В горле у Джеффа застрял комок, и, пытавшись заговорить, он издал лишь невнятные звуки. «Ну-ну», — Фарго потянулся, — «думаю, мне следует оставить вас вдвоем для выяснения отношений. Я же приму душ и переоденусь. Оба не предпочитают практичную одежду и не одобряют мужчин, которые носят кольца с бриллиантами». А как насчет золотых поясов, поинтересовался кадет, когда к нему вернулся дар речи? Уголком глаза он заметил, как металлические веки Норбия поползли вверх. Джефф сделал глубокий вдох. «Ах это!» — небрежно произнес Фарго, расстегнув пояс и передавая его брату. «Это специальный антигравитационный пояс, сделанный для меня по заказу великой драконицы. Мы будем пользоваться им по очереди, пока наши ученые не изобретут что-нибудь свое». Робот перехватил пояс. «Нет», — сказал он, — «возьми его себе, потому что не понадобится. У него буду я большую часть времени». Джефф шумом выпустил воздух из легких и взял своего любимца на руки. «Я отвечаю за нашу семью, Норби. Возможно, у меня были какие-то сомнения на твой счет», — с улыбкой сказал Фарго. «Тебе понадобилось немало времени, чтобы вернуть многообещающий в космическое управление. Ты чуть не потерял корабль вместе с своим братом и адмиралом, не так ли, Норби?» «Это было сделано специально», — возразил Джефф, крепко прижимая Норби к себе, чтобы юность счел его ненадежным и отказался от своих замыслов. Робот несколько раз кивнул, подтверждая его слова. «У меня было время подумать», — сказал он, «и я решил, что смогу часто посещать Джемию и моего отца. Но, в конце концов, мне всегда по-настоящему хотелось остаться с Джеффом. Он мой друг». «Понимаю», — кивнул Фарго, «но подозреваю, что ты, как обычно, запутался, Норби».